Гвардия смерти нанесла удар 52 минутами позже. Возглавляли ожесточенный штурм, тяжелая бронетехника и дредноуты. Бронированный кулак, который должен был оглушить защитников стены, словно дубина, чтобы потом более легкими ударами их прикончить. Отряды мотопехоты с ревом ринулись вперед, вслед за оливково-зелеными лендрейдерами осыпавшими обороняющихся сверкающими разрядами. Вымуштрованные фаланги воинов в таких же оливковых доспехах покидали бронированные машины и неумолимо теснили позиции ультрамаринов. На наступавших лился лазерный огонь, и градом сыпались очереди из болтеров, пробивая брешевых рядах, но не замедляя продвижение. Немногочисленная артиллерия ультрамаринов оглушала врага залпами специальных снарядов, кося противника среди безумия света и грохота. Вражеские дредноуты устремились в бой. Их орудия-манипуляторы врубались в защитников стены со смертоносной механической точностью. Рэм увидел, как целое отделение ультрамаринов уничтожило пара дредноутов и приказал своему единственному оставшемуся расчету тяжелого орудия их прикончить. Три ракеты устремились навстречу дредноутам, и один, которому в бок попали две боеголовки, упал замертво. Со вторым было покончено мгновением позже, когда заряд из мультимелты прожег дыру в его саркофаге. Это были мимолетные победы. Яркие мгновения перед лицом превосходящей силы. Гвардия смерти двигалась напролом с упорством бездушного механизма. Рэм был первоклассным генетическим убийцей, но существом куда более высокого порядка. Он гордился своими воинскими талантами, получал удовольствие от возможности помериться с кем-то силами. Но сражение с гвардией смерти означало битву с врагом, берущим на измор. И все же Рэм не собирался плясать под ее боевые барабаны. Тактические данные вспыхивали и прокручивались на визоре количество погибших и раненых, потери с обоих сторон, предполагаемые исходы боя и множество других переменчивых величин. Такой мощный поток информации ошеломил бы даже аугментированного тактика имперской армии. Но геноусовершенствованная когнитивная система рема перерабатывала его в мгновение ока. Когда гвардия смерти перегруппировалась для очередного броска на стену, Эйдетическая память Рэма получила доступ к параметрам боя, содержащимся в тактической схематике примарха. Он отыскал похожие, следуя логическому курсу предначертанного порядка действий. Наступило время отступить. Рем прицепил болтер к бедру и отдал соответствующий приказ. Один из двух дюжин разрешенных ему. С изумительной четкостью ультрамарины начали поотрядно отступать в то время как Таласарская ауксилия поливала пространство перед стеной лазерным огнем. Механизм «Механикум», хоть и не являлся боевой машиной, был оснащен устрашающим набором оборонительного оружия. Пока огромные гусеницы уносили машину с поля боя, небо над головой разрывал раскатистый гром ее орудий ближнего боя. Звук, на удивление, ровный, без привычного звонкого бряцания множества болтов. Орудийные стволы выпустили последний залп поверх стены, прежде чем машина развернулась и помчалась по петляющей дороге в горы. Рэм скатился со стены, присоединившись к сержанту Бархи и своему изрядно поредевшему отделению. Ид, Гелика, Пил погибли, и подразделение оказалось сильно недоукомплектованным. Однако в наставлениях примарха такая возможность учитывалась. И Рэм взял пополнение из отделений, что прошли сражения практически без потерь. Гвардия смерти добралась наконец-то до стены, и теперь ее преодолевала. Оборонявшиеся в это время отступали. Когда ультрамарины поднялись на горный хребет, Рэм послал закодированный радиосигнал Адепту Механикум в Исполинской строительной машине. Мгновение и серия направленных взрывов обрушила склоны долины пустив по ним лавины. Это было не более, чем задерживающая тактика. Скоро гвардия смерти пробьется сквозь завалы, но пока этого достаточно. «Опять убегаем», — сказал Баркхов по пути в горы. «Думаете, под стенами Кастро-Танагра мы сделали все, что могли?» Рэм ответил не сразу. На его экране прокручивались данные о соотношении потерь. Мрачные цифры. И все же они укладывались в расчетные условия боя. Выжимки из общей стратегии, пропущенные через фильтр тактической информации, свидетельствующие, до какой степени обескровлена была гвардия смерти, непрерывно штурмовавшая укрепление ультрамаринов. «Похоже на то», — ответил он. «Остальные ордены постарались на славу. Однако не лучше нашего», — уточнил Баркха. «Нет, не лучше», — согласился Рэм. «Проблемную четвертую никому не переплюнуть, верно?» «При мне такому не бывать», — согласился Баркха. Рэму нравилась отвага сержанта. Ему было приятно слышать горделивую агрессию в голосе воина. Похоже, сугубо доктринальный подход примарха к войне устоял перед превратностями боя. Но это было всего лишь одно сражение, и лишь один противник из множества. Настоящее испытание ждали их впереди.